Глава 8. Свобода от зависимостей. Если присмотреться повнимательнее, то легко увидеть, что наше общество с каждым годом становится все более зависимым. Высокотехнологичная медицина, социальные компании, такие как «Просто скажи нет» и многомиллионные реабилитационные проекты не смогли решить эту острую общественную проблему. Даже у каждой положительной тенденции есть свои негативные стороны. Например, общий уровень потребления сигарет заметно снизился по сравнению с показателями 1960 года. В то же время более 50 миллионов американцев продолжают курить, а в определенных социальных группах, особенно среди девочек-подростков и мужчин рабочего класса, количество курильщиков просто зашкаливает. В результате количество случаев рака легких у женщин продолжает расти. Согласно статистике, 70% людей, начавших курить в подростковом возрасте, продолжают курить в течение следующих 40 лет. Потребление алкоголя тоже претерпело изменения. Вместо крепких напитков люди стали отдавать предпочтение пиву и вину. Но зато средний возраст тех, кто его употребляет, катастрофически снизился. И многим средним школам приходится проводить антиалкогольные компании. Программы по борьбе с алкоголем и наркотиками делают все возможное, чтобы удержать своих участников от возвращения к зависимости но их успехи весьма ограничены. Все более распространенными становятся тяжелые наркотики, и связь между их употреблением и преступностью стала как никогда высокой. В это снова-таки вовлечено подрастающее поколение. Последней и крайне тревожной тенденцией стала продажа Крека, синтетического кокаина, предназначенного для курения, детьми школьного возраста. То, что уходит корнями в память. Суть квантового исцеления в том, что память о совершенстве невозможно утратить, разве что скрыть на какое-то время. Если присмотреться к человеку, зависимому от алкоголя, сигарет или наркотиков, становится ясно, что в нем есть какая-то дисгармония, что его квантово-механическое тело почему-то не способно передавать чистые, здоровые сигналы. Они либо искажаются, либо напрочь отсутствуют. Каким образом Айурведа может исправить такую ситуацию? Прежде всего мы несколько иначе воспринимаем саму зависимость. Мы считаем ее глубинным искажением разума зависимого человека. Вместо того, чтобы спорить о природе зависимости, является ли она умственной или физической, приобретенной или унаследованной, мы считаем, что на квантовом уровне все эти влияния являются единым целым. То, что в Аюрведе называется смрити, память, контролирует все решения, которые мы принимаем, будучи биологическими организмами. И для того, чтобы внутри клетки произошли какие-либо изменения, она должна сначала свериться со своим внутренним планом, содержащим все ее воспоминания, функции и склонности. Если этот план искажен, эти искажения отразятся и на клетке. Уолтер подарил мне одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни. Он был молодым темнокожим парнем, выросшим в трущобах Южного Бостона, настоящим ребенком улиц. В 16 лет он бросил школу. А в тот день, когда ему стукнуло 18, он пошёл в армию. Попав во Вьетнам, он увидел все ужасы войны. За два года не был даже ранен, но вернулся он оттуда с героиновой зависимостью. Многие солдаты употребляли героин, чтобы забыться. В отличие от большинства солдат по возвращении, Уолтер не нашёл для себя веского повода бросить эту пагубную привычку. В конце концов он попался полиции, и по решению суда его поместили в местную больницу для бывших военных. Главной заботой врачей было очистить организм Уолтера от героина. Ему уделялось достаточно много внимания. Но когда он уже пошел на поправку, я начал посещать его в качестве штатного врача. Я чувствовал в Уолтере что-то необычное. Несмотря на его отчаянное положение, он не терял надежды и мужественно боролся со своей зависимостью. Лечение было успешным, и уже через год после этого у него была постоянная работа. Уолтер много говорил о своих мечтах и планах на будущее. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться. Однажды машина Уолтера сломалась, и ему пришлось поехать на работу в метро, чего он не делал в течение нескольких месяцев. Он сел на поезд до Дорчестера. Эта линия давно уже просилась на ремонт. А всё её оборудование было изношенным и жутко скрипело. Уолтер нервировал этот громкий шум, и он ничего не смог с собой поделать. Был жаркий июльский день, а в поезде даже не было вентиляции. Через несколько минут в такой обстановке... Уолтер почувствовал, что сыт по горло этим поездом. А ещё через несколько минут он пришёл в крайне возбуждённое состояние. К тому моменту, когда поезд прибыл на нужную станцию, Уолтер уже был совершенно не в себе. Что бы он ни делал, лучше ему не становилось. Когда на следующий день он вернулся в больницу, его состояние было куда хуже прежнего. Только в этот раз ему уже не хотелось выздоравливать. Эти записи я нашёл в своих заметках за тот период. Что произошло с этим человеком? Инцидент, произошедший в поезде, не объяснить одними только химическими процессами. Я не могу не думать о том, как он идёт, одетый в свой деловой костюм, в полоску, уверенный в том, что готов к новой жизни, садится в поезд, на котором ездил раньше, в период своей зависимости. Память нанесла ему предательский удар, и прошлое вернулось, а вместе с ним вернулась и зависимость. Где же она пряталась весь этот год? Клетки в теле каждого из нас появляются и исчезают. Но их исчезновения недостаточно для того, чтобы разрушить чары, во власти которых находится наркоман. В каком-то смысле память клетки способна пережить ее само, и медицина только начинает это понимать. Если все так и есть, то для того, чтобы избавиться от зависимости, нужно изменить план, заложенный в памяти. Для этого недостаточно просто очистить тело от токсинов, давать советы зависимому человеку и пытаться научить его вести себя иначе. Это не значит, что все эти действия совершенно бесполезны. Но зависимость уходит корнями в память, и именно там ее нужно искоренять. Ненавязчивое лечение Современные программы лечения от зависимости используют довольно агрессивные тактики, в которых делаются упор на то, чтобы уберечь пациента от возвращения к пагубной привычке. Наркоману говорят, «У тебя на плечах сидит обезьяна», и она никуда не денется до конца твоих дней. Это объясняется тем, что заядлого наркомана не излечить, пока он не превратится в такого же заядлого трезвенника. Аюрведическая медицина основана на совершенно других принципах. Краеугольным камнем нашей программы лечения от зависимостей является убеждение, что наркоман сам откажется от своей привычки, если получит лучший источник удовлетворения. Мы считаем, что причиной возникновения зависимости становится неудовлетворенность. Алкоголь, сигареты и наркотики наносят огромный ущерб, но их употребление приносит людям определенное удовольствие или помогает снять напряжение. Наркоманы следуют своей привычке, потому что не видят другого выхода. Время от времени накатывающее чувство вины, стыда и раскаяния, так же, как и приступы самобичевания, ничего не дают. Но если зависимому человеку предложить лучший источник удовлетворения, чем тот, что у него есть сейчас, его естественной реакцией станет отказ от зависимости, так как этот лучший источник станет для него более привлекательным. Такая точка зрения существует уже около 20 лет, и исследования, проводившиеся в США и Европе, неоднократно подтверждали ее. У зависимых людей, научившихся медитировать, значительно снижался уровень тревожности, а вместе с ним и необходимость в употреблении алкоголя сигарет и наркотиков. Если их зависимость находилась на ранней стадии, то многие из них и вовсе отказывались от своих пагубных привычек. Этот момент очень важен, так как большинство известных способов лечения от зависимости действенно именно на ранней стадии. Снимая напряжение, которое действует как отвлекающий фактор, медитация восстанавливает память нервной системы об утраченной гармонии. Если человек медитирует каждый день, Он тем самым постоянно направляет свою память в нужное русло, и со временем его клетки возвращаются к нормальному состоянию, снова обретая способность правильно распознавать информацию при помощи рецепторов. С восстановлением информационной системы клетки начинают автоматически распознавать здоровые сигналы тела, так же как до этого они принимали искаженные. Цепь, разорванная зависимостью, снова замыкается. В результате исследований взаимодействия зависимостей и медитации были сделаны следующие открытия. В 1972 году физиолог Роберт Кейт Уоллес и его коллеги обследовали 1860 человек, практикующих медитацию, в основном студентов колледжей, на предмет употребления всех видов наркотических веществ. После того, как эти люди начали практиковать медитацию, количество потребляемых ими наркотиков, марихуаны, снотворных, барбитуратов, галлюциногенов и амфетаминов, значительно снизилось. Чем дольше они занимались медитацией, тем меньше среди них становилось зависимых людей. Более того, через 21 месяц большинство из них вовсе перестали злоупотреблять наркотиками. 12% группы все еще изредка употребляли марихуану, а употребление наркотиков других категорий ограничилось от 1 до 4%. В 1974 году, исследуя употребление марихуаны людьми, практикующими медитацию, и теми, кто ею не занимается, ученые обнаружили, что около половины медитирующих стали меньше принимать наркотик или вовсе прекратили его употребление. Для сравнения, за тот же период меньше 1 из 6 тех, кто не практикует медитацию, показали такие же результаты. Исследователи продолжили наблюдать за медитирующими, и результаты были поразительны. 92% из тех, Кто практиковал медитацию в течение двух лет, стали намного меньше употреблять марихуану, а 77% испытуемых полностью отказались от этой привычки. Такие же результаты показало исследование, посвященное алкоголизму. В ходе опроса на тему употребления наркотиков, проведенного среди старшеклассников и учащихся колледжей, в котором участвовали 150 медитирующих, и контрольной группой из 110 человек, выяснилось, что те, кто практикует медитацию, со временем стали употреблять намного меньше марихуаны, вина, пива и крепких спиртных напитков. В то время как у прочих опрошенных никаких подобных изменений не наблюдалось. В этих исследованиях не принимали участие люди, проходящие какую-либо реабилитационную программу. Никто не требовал от них отказаться от своих привычек, не следил за их успехами и не вознаграждал их за воздержание. Что еще важнее, ни у кого из запрошенных не было особой мотивации оставаться трезвым. Скорее наоборот, ведь их сверстники, злоупотреблявшие алкоголем, сигаретами и наркотиками, подталкивали их к тому же. Все это свидетельствует о том, что если у зависимого человека снизится уровень стресса и тревожности, и он ощутит внутреннюю удовлетворенность, то сможет бросить свои привычки. Этот принцип прошел и более строгую проверку в специальных учреждениях. Был проведён ряд исследований, основное внимание в которых уделялось использованию медитации в работе с заключёнными, людьми, у которых практически не было никакого стимула избавляться от зависимостей. После пяти таких исследований стало ясно, что медитацию можно смело использовать в качестве основного способа борьбы с наркотической зависимостью. В Германии провели исследование с участием 76 наркоманов, проходивших реабилитацию. В течение года они практиковали медитацию – И за это время уровень потребления ими всех разновидностей наркотических веществ, включая героин, барбитураты и амфетамины, эти наркотики вызывают особо сильную зависимость, заметно снизился. Все эти статистические исследования по природе своей безлики, поэтому лучше вернемся к историям отдельных людей. Одну из таких историй мне рассказал консультант по зависимостям из Нью-Йорка. Ему однажды пришлось работать с девочкой-подростком, которая начала пить в 12 лет и к 15 годам превратилась в настоящего алкоголика. Она оказалась устойчивой ко всем процедурам, которые предлагают обычные реабилитационные программы. И в конце концов, после нескольких месяцев сплошных разочарований, консультанту пришлось признать свое поражение. Когда девочка покидала его программу, он сказал ей, «Может быть, попробуешь заняться медитацией?» Ему показалось, что это предложение ее заинтересовало но у него не было возможности проследить за дальнейшим развитием событий. Прошло несколько лет, и однажды в местном торговом центре он увидел привлекательную молодую женщину с ребёнком. Он сразу узнал в ней ту девочку, но теперь она прямо-таки светилась от счастья, ведя за руку свою двухлетнюю дочь. Он подошёл к ней, чтобы поздравить. «Что с вами случилось?» – спросил он. Оказалось, что сразу же после неудавшейся реабилитации она занялась медитацией, и уже через несколько месяцев сама перестала пить. Сейчас она продолжала медитировать и считала, что именно это избавило ее от сильнейшей зависимости и даже спасло ей жизнь. С тех пор этот консультант включил медитацию в свою программу, чтобы и другие люди, страдающие от зависимостей, смогли пройти этот путь. Зависимости и Доши Все это указывает на то, что внутри каждого зависимого человека есть определенный механизм саморегуляции. А рычаг, запускающий его, находится в уме. Работу этого механизма можно рассматривать с точки зрения ДОЖ. Люди, которые много пьют, курят или употребляют наркотики, заглушают в себе голос тела, говорящий им о стремлении к равновесию. Поначалу им даже кажется, что они могут контролировать свою привычку. Затем наступает период, длящийся месяцы или даже годы, когда состояние всех трех ДОШ обостряется и перетекает в хроническое состояние. У каждой зависимости свои симптомы. Но чаще всего у тех, кто страдает от них давно, наблюдаются серьезные нарушения ПИТЫ, в результате чего появляются тяга к насилию, покраснение кожи, чрезмерная потливость, жажда и различные пищеварительные расстройства. Особенно важной в таких случаях является ВАТА ДОША, так как ее дисбаланс – становится причиной импульсивного поведения. Когда она серьезно нарушена, человеку кажется, что каждое его желание выпить, покурить или принять дозу, должно непременно исполняться. По мере ухудшения состояния человек начинает испытывать огромное чувство вины. Так как он соотносит себя с невозможностью контролировать свое поведение, не зная, что он просто выполняет команды ваты, как и каждый из нас, просто у нас это принимает более здоровые формы. Зависимый человек видит только крах своих попыток остановиться и бросить свою пагубную привычку. Вата Доша сама является зависимой, и этапы этой зависимости симптоматически схожи с любым нарушением центральной нервной системы. Вот почему дрожь в руках, вызванная бессонницей, болезнью Паркинсона, психическим заболеванием или алкоголизмом, для человека без специальной подготовки выглядит одинаково. Как правило, вата проходит через такие этапы упадка, Дисбаланс легкой степени, беспокойные, отрывочные мысли, повышение тревожности, пугливость, ухудшение памяти и способности сосредотачиваться, отсутствие чувства внутренней свежести. Дисбаланс средней степени, бессонница, потери координации, тремор рук, тревожность, нервозность, слабый аппетит, бессвязные мысли, физическая слабость, чувство опустошенности. Дисбаланс тяжелой степени, хроническая бессонница, нарушение восприятия, предметы кажутся далекими и нереальными, неконтролируемые движения головой и руками, отсутствие аппетита, апатия, отсутствие каких-либо желаний, искажение реальности, галлюцинации. На последних стадиях алкогольной зависимости вата настолько выходит из-под контроля, что алкоголика уже почти невозможно отличить от душевнобольного. И белая горячка, и шизофрения – это примеры ваты, доведённой до крайности. На ранней и средней стадиях зависимость наиболее поддаётся лечению, так как тело ещё можно направить к самоизлечению. Уловка 22 всех зависимостей состоит в том, что и сама зависимость, и попытки от неё избавиться вызывают одни и те же крайне болезненные симптомы. Уловка 22 – роман американского писателя Джозефа Хеллера, Его название стало нарицательным для описания абсурдно-противоречивых ситуаций. Эту тенденцию хорошо иллюстрирует вата Доша, которую приучили к приему наркотиков. Как только организм человека очищается от никотина или алкоголя, вата пытается забыть то, чему ее научили, и вернуться в нормальное состояние. Но для того, чтобы это произошло, нужно избавиться от избыточной ваты, а это значит, что тело становится максимально ватовским. Отсюда и судороги, и бессонница, и тревожность. Обычные спутники отказа от вредной привычки. Когда в нервной системе нарушается баланс химических веществ, вата теряет свой внутренний стержень. У нее уже нет четко распределенных периодов отдыха и активности, необходимых для того, чтобы стабилизировать работу других систем организма, которые у здорового человека должны работать синхронно. Регулярная медитация позволяет чередовать периоды полного покоя и активности. Именно поэтому, с ее помощью, на ранних стадиях никотиновой и наркотической зависимости, люди могут бросить свои привычки без малейших усилий. Как бросить курить В случае с сигаретами, лучше действовать доводами, а не силой. Обычно люди просто пытаются уйти в завязку, но из-за резкого выведения никотина из организма у них начинается стресс. Говорят, что Зигмунд Фрейд в течение многих лет выкуривал по 20 сигар в день, пока не начал страдать от приступов учащенного сердцебиения. По совету врача, он попытался перестать курить, но приступы от этого только усилились. Так что отказаться от сигар у него так и не получилось. Как впоследствии Фрейд рассказывал своему биографу, бросить курить для него было нечеловеческой пыткой. Айурведа рекомендует курильщикам посылать сигналы своему квантово-механическому телу, сообщая ему, что они хотят отказаться от своей привычки. Есть несколько способов это сделать. Один из них – это время от времени устраивать себе день без сигарет. Очень многие курильщики, если не большинство, успешно избавились от своей зависимости именно благодаря десяткам таких перерывов. Но еще более мощным посланием к квантово-механическому телу может стать медитация – Даже если вы курильщик со стажем, этого может быть достаточно. Одно ретроспективное исследование, проведенное среди пяти тысяч медитирующих, показало, что количество курящих составляет 1% среди мужчин и 4% среди женщин. Хотя до занятия медитации количество тех, кто курил хотя бы изредка, составляло 34%. Есть еще несколько приемов, которые помогут вам бросить курить. Когда пациент обращается в аэровидическую клинику с просьбой порекомендовать ему самый безболезненный способ отказаться от этой привычки, ему рассказывают именно о них. Существует три основных правила. Первое. Не заставляйте себя бросить курить. Это только запрограммирует вас на неудачу. Никотин вызывает зависимость, так же, как и привычка тянуться за сигаретой. Для того, чтобы избавиться от этих привычек, вам нужно отучиться от них так бессознательно, как вы к ним пристрастились. Второе – носите сигареты с собой. Большинству людей кажется, что их нужно выбросить, но в результате это приводит только к паническим поискам новой пачки и неловким попыткам одолжить их у друзей и прохожих. Третье – обращайте внимание на автоматические сигналы, которые заставляют вас тянуться за сигаретой, и постарайтесь отгородиться от них. Третий пункт является ключевым, а потому требует разъяснения. Все курильщики автоматически реагируют на определенные сигналы. Для кого-то сигналом закурить становится телефонный звонок. Для кого-то включенный телевизор. Начало разговора или окончание приема пищи. Скорее всего, вы знаете, какие действия вызывают у вас желание достать сигарету. Если нет, понаблюдайте за собой в течение дня. Эти действия подают сигналы в вате и тем самым заставляют вас следовать импульсам. Вы даже не заметите, что закурили, потому что в этот момент в вашей голове царит абсолютная пустота. Вата взяла над вами верх. Вам нужно отключить этот режим автопилота. Как это сделать? Очень просто. Курите осознанно и обращайте внимание на то, как вы курите. Отличный способ, который помог многим нашим пациентам бросить курить в кратчайшие сроки, заключается в следующем. Поймав себя на желании закурить, задумайтесь на секунду и спросите себя, действительно ли вы хотите эту сигарету? Если ответ «да», то выйдите на улицу и курите в уединенном месте, где ничто не будет вас отвлекать. Закурив, сосредоточьтесь на своем теле, ощутите дым в своих легких, отметьте про себя все ощущения во рту, носу, горле, желудке и так далее. Возьмите из бумаги или небольшой блокнот и запишите все, что вы почувствовали, и время, когда вы курили. Отмечайте таким образом каждую сигарету, выкуренную сознательно или на автомате, и свои ощущения. Не беспокойтесь о том, сколько вы курите. Просто записывайте каждую сигарету, даже в том случае, если вы, закончив телефонный разговор, обнаружили в пепельнице три окурка и не имеете ни малейшего представления, откуда они там взялись. Если вы будете добросовестно выполнять это предписание, то из курящего автомата превратитесь в сознательного курильщика. Мы обнаружили, что таким образом многие пациенты вместо двух пачек в день начинают выкуривать всего по 4-5 сигарет. Это количество показывает, насколько они на самом деле хотят курить. Сокращение количества выкуренных в день сигарет почти так же важно, как и полное избавление от этой пагубной привычки. Оно подготавливает путь для окончательного отказа от сигарет, а также уменьшает ущерб, наносимый вашему здоровью. Исцеление от зависимости в домашних условиях. В прошлом многие зависимые люди считали, что им проще жить со своей проблемой, какие бы муки она им ни причиняла, чем открыться кому-то постороннему. Это чувство вполне понятно, и я считаю, что если вы предпочитаете лечиться от зависимости дома, то такой подход заслуживает уважения. Полный курс домашнего лечения должен включать в себя обучение медитации, очищение организма самостоятельно или под присмотром врача, диету, соответствующую типу вашего тела. Начиная с пищи, успокаивающей вату, ее нужно употреблять до тех пор, пока баланс ваты не будет восстановлен. Регулярные аюрведические упражнения Ежедневный масляный массаж, апхьянга, положительно влияющий на нарушение ваты Для начала я бы посоветовал вам посещать занятия медитацией в ближайшем центре, а затем обратиться к специалисту по аюрведе, который осмотрит вас и сможет диагностировать дисбаланс ДОЖ. Честно и без утайки расскажите ему о привычке, от которой хотели бы избавиться. Он подскажет вам, как очистить ваше тело и сбалансировать доши с помощью диеты и ежедневных процедур. На первых порах рекомендуется посещать врача не реже раза в неделю, так как именно начальный период является самым напряженным для тела. Но по сути все это самолечение, ведь никто не заставляет вас следовать программе, не следит за вами и не оказывает никакого давления. Также обязательно уделите время апхьянге. Утром это должен быть полный массаж всего тела а вечером более короткий, включающий массаж головы, плеч и ступней. И помните, когда вы бросаете какую-либо привычку, главное это режим. Чем строже будет ваш распорядок дня, тем быстрее вата вернется в нормальное состояние. Вам не нужно пытаться сбалансировать ее силой, поскольку это невозможно. Все, что от вас требуется, это мягко успокоить ее. Тогда период восстановления станет легким и приятным. Вот еще несколько дополнительных методов лечения. Музыкотерапия. Ароматерапия. Растительные пищевые добавки. В аюрведе они называются расаяна. Прослушивание музыки крайне положительно влияет на нервную систему и тем самым помогает очистить ваше тело. Рекомендуется слушать ее в течение 15 минут утром и столько же вечером перед сном. Наполнение вашей комнаты ароматами, успокаивающими доши также поможет вам расслабиться и уснуть. Омолаживающие пищевые добавки нужны для того, чтобы на клеточном уровне восстановить связь между телом и разумом и укрепить ткани, поврежденные воздействием наркотиков. Мы считаем, что никакое исцеление от зависимости невозможно без сострадания и понимания. Поэтому если вам понадобится совет, Обратитесь за ним к психологу, священнику, врачу или просто хорошему другу. Одним из серьезных недостатков традиционных программ реабилитации является то, что постоянная бдительность становится причиной постоянного стресса. Ведь обезьяна никогда не слезет с ваших плеч. Мы считаем, что так не должно быть, что зависимые люди должны доверять самим себе и жить своей жизнью, не испытывая при этом дискомфорта. Постоянный страх и тревога не могут приносить пользу, даже если этот стресс должен помочь положить конец пагубной привычке. Наш ненавязчивый подход основан на том, что природа заслуживает доверия. Тело зависимого человека при правильно подобранном лечении сможет вернуться в нормальное состояние. Если вы испытываете серьезную зависимость от алкоголя или наркотиков, вам скорее всего кажется, что вы разрушили свою жизнь. Большинство наркоманов причинили много боли и себе, и своим семьям. Поэтому очень важно, чтобы вы перестали отождествлять себя с этим негативом. Он является порождением физической и ментальной амы, накопившейся за долгое время. Относитесь к ней как к грязи на коже. Смойте ее и забудьте о ней. Если кто-то захочет напомнить вам о зле, которое вы причинили в прошлом, примите их слова как можно более спокойно. Прошлое – это прошлое вы не можете пережить его заново, и вам не обязательно вспоминать о нем. Вам необходимо как можно больше общаться со здоровыми, нормальными людьми. вступать в реабилитационную группу или нет – выбор за вами. Многие люди считают, что это было важной частью их возвращения к нормальной жизни. Но сделайте все возможное, чтобы найти консультанта, который посочувствует вам и поможет настроиться на позитивный лад. Ради собственного же блага избегайте людей, настроенных фанатично или резко по отношению к наркомании. Наконец, в процессе исцеления у вас могут случиться рецидивы, и это нормально. Конечно, это вас разочарует, но постарайтесь не воспринимать это как провал. Организму нужно время, чтобы привести себя в норму. Если вам хочется снова выпить, закурить или принять дозу, знаете, что это привычки ДОЖ заставляют вас это сделать. Доши МОГУЩЕСТВЕНны. Но вы намного сильнее, чем они когда-либо смогут быть. Никакая зависимость не может затронуть вашу истинную сущность. Она счастлива, свободна и умиротворённа. И она выше любых проблем. Когда вы соприкоснётесь со своим истинным «я», всё пойдёт так, как нужно. Будьте терпеливы и обретёте свободу. Количество дней без рецидивов не должно становиться для вас мерилом успеха. Вместо этого вам стоит присмотреться к себе и отметить, что у вас повысилась самооценка. Вы стали счастливее, в вашей жизни появилось больше моментов, приносящих радость и удовольствие. К вам вернулись хороший аппетит и интерес к пище. Вы лучше спите, а сны стали спокойнее. Уменьшился неприятный запах изо рта и от вас в целом. Вы перестали так сильно потеть. Вы стали сильнее и выносливее. У вас нормализовались пищеварение, дыхание, улучшились координации движений и прочие функции вашего организма. Все это придет к вам со временем. Очищение – это великая радость, потому что вашему телу нравится быть чистым. Мне не нравится называть это слово реабилитация. То, что вы делаете, смывает все ненужное, накопившееся как внутри, так и извне. Это естественный процесс, и чем дольше он будет продолжаться, тем больше пользы принесет. Рецидивы – это просто незначительные препятствия, возникающие на вашем пути. От вас требуется только готовность вернуться к этому пути и следовать по нему дальше. Вас ждет мир полной красоты и здоровья, и с каждым шагом он становится все ближе.